Глава 37. Пересекая пространство от одного к другому, я ощущала на своей спине взгляд Кена, а на груди — взгляд Ганса. Обычно я всегда была страшно рада видеть Ганса, но что-то в его позе, в его впалых щеках и запавших глазах, в его сжатых челюстях и прямой линии рта говорило мне, что эта наша встреча счастливой не будет. «Привет, милый!» сказала я с фальшивой бодростью, подходя к нему. Приблизившись, я заметила, что на нем все еще была подводка и сценический костюм со вчерашнего вечера. Домой вернулся не Ганс, а ГДЧ, который явно гулял и развлекался, как настоящая рок-звезда. «Что это за хрен?» — рявкнул Ганс, блестя налитыми кровью глазами и глядя через моё плечо в сторону дома Джейсона. «Да просто знакомый!» — улыбнулась я, показывая Гансу свою стопку карточек. «Он помогал мне готовиться к контрольной». «А, у тебя теперь столько новых друзей, да?» — едко спросил Ганс. Он наклонил голову на бок и прищурился, ожидая, что я поведусь на эту приманку. Засранец явно нарывался на ссору, но он уж точно не получит ее прямо тут, на парковке. Я схватила Ганса за руку, которая была совершенно голой, несмотря на ноябрьский мороз, и потащила его в квартиру, даже не обернувшись на Кена. Захлопнув за нами дверь, я заперла ее изнутри. Я не хотела, чтобы Ганс увидел мой страх. «Я тоже очень рада тебя видеть», — съязвила я, стараясь казаться раздраженной, а не напуганной. Щелкнув выключателем, я зажгла свет на лестнице. Ганс поморщился, как вампир от солнца. Я ненавидела эту его ипостась. Ненавидела, когда он был ГДЧ, находящимся под кайфом от выступления или от того, что он там принял, чтобы веселиться всю ночь после концерта. Я начала подниматься по лестнице, стараясь оказаться от него подальше. «Я знаю про Джейсона!» прозвучали резкие слова. Они вонзились мне в спину, как игла дикобраза. Я продолжила подниматься. «А что с Джейсоном?» — спросила я, входя в гостиную, чтобы включить свет. «Не надо мне этой херни. Виктория мне рассказала, что ты встречаешься с ним у меня за спиной. И я только что сам увидел, как ты вышла из его чёртова дома». Я продолжила свой путь по крошечной гостиной, даже не оборачиваясь на Ганса. И ничего подобного, — сказала я, включая дрожащей рукой свет в столовой. Мы с ним просто соседи. Я вошла в кухню и включила свет там. Он единственный, кого я знаю в этом районе, и к нему по субботам приходят друзья. Если бы ты когда-нибудь бывал дома, мы могли бы пойти вместе. Я осознала свою ошибку на секунду позже, чем надо. Зайдя в кухню, я загнала себя в угол. И теперь Ганс стоял позади меня в проходе, загораживая мне выход. Я знала, что он не причинит мне вреда, но, по крайней мере, понимала это мозгом. Но мои нервы, сердце, мышцы и легкие тут же вспомнили другие ссоры, ужасные ссоры совсем всем другим парнем. И все они кричали мне, что я в опасности, что надо бежать. «Ты что, трахаешь его?» Мой прекрасный, ярко-контрастный мальчик был сейчас еще более черно-белым, чем обычно, уже побледневшие от недель дневного сна и ночных гулянок. Черная щетина на запавших небритых щеках. Черные брови, сведенные на лбу в букву В. И черные зрачки, все еще расширенные от всей той дряни, которой он закачивал в себя все выходные. Нет! Закричала я, отступая вглубь кухни. «Какого хрена ты вообще такое спрашиваешь?» «Ну, я не знаю. Может, потому что ты проводишь с ним все выходные, пока я рву задницу на работе, а потом нахер врешь мне об этом?» «Нет, я провела воскресенье с группой людей, один из которых Джейсон, и не сказала тебе об этом только потому, что знала, что ты будешь вести себя как чертов ревнивый мудак». Мои слова были агрессивными, но моя поза излучала страх. Я снова отступила и натолкнулась задом на стену нашей крошечной кухни. Моё сердце билось в груди как сумасшедшее, а поле зрения начало сужаться по краям от подступающей панической атаки. Я чувствовала, что начинаю задыхаться. Ганс приближался ко мне, и мои глаза заметались по сторонам в поисках выхода, в поисках оружия. Я подумала — не перепрыгнуть ли через стойку в гостиную. Но Ган смог с легкостью поймать меня на лету. Подумала, не шмыгнуть ли мимо него, но он тут же схватит меня своими длинными ручещами. Так что я вместо этого схватила со стола слева от себя самый большой кухонный нож, который у нас был, и выставила его вперед, как саблю. «Не подходи!» — заорала я, задыхаясь. Я больше не могла щелкнуть пальцами. не могла вообразить спасительный знак «Стоп». Я забежала в кроличью норо слишком далеко. В моей истории такие ссоры кончались синяками, пролитой кровью и унижением. Я должна была защищаться. Меня некому было спасать. Меня никто никогда не спасал. Ганс замер там, где стоял, посреди кухни, и поднял руки. «Господи, Биби, да что с тобой?» Глотая воздух, я взмолилась. Просто не подходи, пожалуйста. Детка, я не сделаю тебе ничего плохого. Ганс сделал ко мне нерешительный шаг, протянув вперед руку, словно пытался подманить напуганного зверька. Не подходи, блин! Я направила на него нож, дрожащий в моем сжатом кулаке. Я не коснулась его. но Ганс все равно выглядел так, будто его ранили. Он раскрыл рот, как будто я пырнула его в живот. Его руки безжизненно повесли, а брови поднялись с выражением боли и раскаяния. «Я не хотел тебя так пугать», — сказал он искренне и очень тихо. Я не ответила, продолжая следить за каждым его движением глазами, полным слез. Моя грудь тяжело вздымалась, а всё тело тряслось. Ганс развел руки в стороны, открываясь и становясь беззащитным. «Детка, прости меня. Прости, я просто... Я не могу тебя потерять». Опустив нож, я сосредоточилась на том, чтобы выровнять дыхание и биение сердца и разбегающиеся мысли. «Я так сильно люблю тебя, блин», продолжал Ганс, делая ко мне еще один робкий шаг. «Меня просто убивает разлука с тобой. Я живу в постоянном страхе, что ты найдешь себе кого-то еще, пока меня нет. Ты такая красивая, такая умная». Ганс покосился на нож, свисающий у меня из руки. «И сильная. С чего это ты будешь просто сидеть и ждать меня?» «Ничего я не сильная», — призналась я, всхлипывая. Я ужасно боюсь. Я боюсь одиночества. Я боюсь темноты. Я боюсь потерять тебя. Я боюсь, что уже потеряла. Ганс сделал еще шаг и с молчаливой просьбой протянул руку. Я не знала, чего он хочет, однако дала ему свою свободную руку, но нож пока не убирала. Ганс поднял мой кулачок к своим бледным искусанным губам, и нежно поцеловал. «Прости, что напугал тебя», — сказал он, — «иди сюда. Я так по тебе соскучился». Закрыв глаза, я позволила Гансу притянуть меня к себе. Его руки обхватили мое тело. Его подбородок опустился мне на макушку. Это было второе объятие за этот вечер, но оно было совсем не такое, как первое. Объятие Кена наполняло меня. Объятие Ганса иссушало.